Глава 7. Магия и сила Вселенной. Фрукты закончились, и продолжать полет на Зефиросе становилось опасным. Ведь, по словам Евсея, животное могло начать уменьшаться в любой момент. Путешественники решили сделать ближайшую остановку в Фолидаре. Скудная растительность страны землекопов открывала массу возможностей для выгодной торговли. Фолидарцы платили золотом и драгоценными камнями за лес, ткани, рыбу и фрукты. На базаре встречались торговцы из всех уголков земли. Пёстрые краски, шум и ароматы пряности были естественными спутниками фолидарского базара. Кто-то оживленно торговался с продавцом, кто-то скептически выслушивал рассказ о невероятных достоинствах товара, а кто-то незаметно грабил опрометчивых покупателей. Никто не обращал внимания на щебневого воина, как будто вид человека, чье тело состоит из обломков камня и песка, Тут самое обычное зрелище. Евсей деликатно отказался от предложения Филискатуса, способного с помощью магии перенести к ним с базара не только любой товар, но и самих торговцев. Юноша посчитал это воровством и сам отправился за фруктами. Каменные фруктовые лавки украшала искусная резьба и вывески с ветвями апельсина, с виноградной лозой или с частями других экзотических для местного населения растений. Внимание брата Арсения было так захвачено плодами, что он едва не наступил на слепую старушку. Несчастная протягивала иссохшую руку, прося милостыню. Евсей тут же опустился перед ней на колено и с извинениями положил на ее ладонь несколько монет. «Я не богат, но возьмите хотя бы это», — промолвил он. «Богатство не в кошельке твоем, сынок», — улыбнулась ему старушка. «Буду молиться, чародиса тебе». Она спросила его имя и хотела дотронуться до лица, но Евсей отстранился и быстро встал, не желая пугать ее своей внешностью. «Кому они поклоняются, если старикам приходится побираться? Вдруг услышал он голос Елеоли. Она говорила тише обычного, мягче, без привычной твердости. Евсей заметил перемены в ее голосе еще светилище и сейчас убедился в том, что ему это не показалось. «Боги не могут всех сделать счастливыми», — ответил он. «Тебя послали за мной?» «Нет, я сбежала». «Едва ты ушел, они набросились на меня с расспросами, как будто я совершила что-то ужасное». И взгляды, их голоса я не смогла выдержать». «Но там твои мать и отец. Они действительно в замешательстве, ведь ты так и не объяснила, почему помогала Минару совершать все его злодеяния». «Я не была готова к такому шквалу вопросов!» Возлюбленная Арсения опустила взгляд и замолчала. Евсей растерянно огляделся. Он вмиг забыл о цели прихода сюда и мог думать лишь о том, что должен сказать стоящей перед ним девушке. «Постарайся их понять», — осторожно произнес щебневый воин. «Встреча с тобою повергла в недоумение даже меня. Странно, что ты не стремишься сама рассказать о том, как обрела человеческий облик, и оказалось, святилище Минара. «Разве недостаточно того, что я просто жива? Для матери и отца разве этого мало?» Голос девушки дрогнул, и Юсей испугался, что она сейчас заплачет. Щебневый воин решил не уподобляться тем, от кого сбежала Елеоль. Если воспоминания для нее столь мучительные, значит, нужно просто подождать. Дать ей время пережить события, которые слишком свежи в памяти и наверняка отзывались болью. «Мы так и не успели познакомиться поближе, и мне сложно судить о том, какая ты на самом деле», сказал он, следуя рядом с Елиолей вдоль торговых лавок. «Но я запомнил тебя совсем другой». «Другой?» испуганно взглянула на него Елеоль. «И что во мне изменилось?» «Сложно сказать», задумался Евсей. «То, как ты говоришь, двигаешься». «Ты сам сказал, что почти не знаешь меня». «Людям свойственно меняться? Надевать маски? В зависимости от ситуации?» Юноша согласился, посчитав собственные слова глупостью. Глядя сейчас на Елеоль, такую ранимую, хрупкую, с тихим голосом, он действительно с трудом мог представить ее с мечом в руке, легко отрыбающий голову монстру. Однако внешне она оставалась прежней. «А то, что появилось во мне нового, новая я, лучше или хуже той, что была?» Вдруг вкрадчивым и чуть игривым голосом спросила Елеоля. Третьевшись с ней взглядом, Евсей застенчиво потупился. Контраст его человеческих проявлений и внешнего облика был настолько ярким. Девушка с любопытством наблюдала за ним, и ее глаза наполнились светом. «Если твои прикосновения больше не содержат для меня угрозы, то...» Евсей не договорил, их едва не сбили с ног. «Около дюжины человек...» Расталкивая беззаботно глядящих по сторонам покупателей, пронеслись мимо с перекошенными от страха лицами. Послышались истерические крики, и новая волна спасающихся бегством подхватила тех, кто стоял, оставив только щебневого воина, обернувшегося к ним спиной и закрывавшего собой девушку. Люди, налетевшие на истукана, кляли его на все лады, но он лишь извинялся в ответ, проявляя чудеса кротости. «Интересно, что их так напугало?» — сказал щебневый воин, глядя на опустевший проход между торговыми рядами. «Ты пойдешь туда?» — не сводя с него глаз, спросила елюоль «Возможно, кому-то понадобится моя помощь. Тогда я с тобой. Рядом с таким сильным, бесстрашным воином я ведь буду в безопасности». Каменные губы Евсея ожили в смущённой улыбке, и он зашагал в ту сторону, откуда в панике бежали люди. Торговцы изогнули свои шеи, провожая странную парочку — кто осуждающим, кто озадаченным, а кто заинтересованным взглядом. Ориентируясь на несмолкаемые крики, Евсей и Елеоли вышли к маленькой площади с фонтаном. Еще несколько минут назад тут шла оживленная торговля, и гадалки-шарлатанки предсказывали будущее доверчивым олухом. Но сейчас вид этого места приводил в оцепенение. Выложенное камнями пространство было залито кровью, А в клюве обезумевшей поломы трепыхалось тело человека. Крики несчастного смешались со звоном цепей, сдерживающих животное. «Есей, что ты собираешься делать?» Увидев решимость юноши броситься на помощь, успела спросить елеоль Ответа не последовало. Щебневый воин схватил стоящий на прилавке чугунный котел и, зачерпнув из фонтана воды, плеснул ею бантелианского прыгуна. Полома подпрыгнула но цепи не позволили ей совершить настоящий прыжок. Евсей зачерпнул еще воды и снова облил разъяренное животное. Окровавленный клюв разжался, и тело человека рухнуло на землю. «Давай, сверни шею этой твари!» — закричал кто-то, глядя на приближающегося к прыгуну щебневого воина. «Отломи ей клюв! Переломай ей ноги!» Не обращая внимания на крики собирающейся толпы, Евсей спокойно шел к поломе. Оставив котел, он показал животному свои пустые руки и подошел поближе. Бонтелианский прыгун из-под лобья смотрел на каменную фигуру, а в его глазах не стихала готовность наброситься на любого, кто повторит ошибки первой жертвы. Что могло разжечь в нем ярость дикого хищника? недоумевал Евсей. Они, видимо, не знают, что со священным животным нельзя обращаться подобным образом, сказал он словно просил прощения и понимания у поломы «Нельзя продавать, заковывать в цепи, морить жаждой!» Животное чуть сузило глаза и совсем иначе посмотрело настоящего человека. Оно изучало его и очень внимательно слушало. «Я отпущу тебя!» На виду изумленной толпы Евсей разорвал цепь, удерживающую бандалянского прыгуна. Испуганные возгласы и вздохи одновременно сорвались с уст людей и замерли. Возможно, у кого-то прибавилось седых волос за пару секунд ожидания, но ничего кошмарного не произошло. Едва полома получила свободу, она тут же бросилась к воде. Напившись вдоволь из фонтана, животное окинуло людей взглядом, в котором лишь немногие смогли прочесть укор и презрение. Затем полома оттолкнулась от земли, совершив легендарный прыжок унёсший ее прочь с базарной площади. «Пострадавший торговец получил хороший урок». Вернувшись с Евсеем к фруктовым лавкам, сказала Елеоль. «Да, продавать полом он уже не решится». «Ты удивительный человек!» С восхищением взглянула на него девушка. «Разве?» Смутился Евсей. «Я видела, как ты подал милостыню старушке, которую никогда не замечал. И с этого момента я невольно стала наблюдать за тобой». Тебе столько доброты, разумной сдержанности и такта. Впервые я слышу столько комплиментов. Но они заслуженные. Будь лицо юноши не из камня, оно бы стало пунцовым». Евсей скрывал свою неловкость, нарочито рассматривая товар на прилавках. На удачу плоды граната оказались рядом. Он радостно рванулся к фруктам и начал выбирать самые спелые. Девушка загадочно улыбнулась и решила дождаться его, стоя в стороне и украдкой разглядывая щебневого воина. Евсей долго рассматривал фрукты, заставляя нервничать продавца. Елеоль была весьма терпелива и не высказывала ни малейшего упрека, когда Евсей вернулся со свертком. В задумчивости он покинул шумный мир базара и как-то отстранённо отвечал на вопросы спутницы. А когда она оставила попытки разговорить его, Евсей вдруг сам... Задал Елиоль вопрос. «С тех пор, как мы вышли из святилища, ты ни разу не произнесла имени Арсения». «Почему?» «Арсений?» переспросила Елиоль и, внезапно вспомнив знакомое имя, сказала. «Ах, да, Арсений, парень, с которым мы повергли Архиса во мрак забвения. Он не просто парень, с которым вы пережили много приключений. Вы же любили друг друга». В замешательстве Елеоль быстро захлопала ресницами, а затем отвернулась. Евси не произнес ни слова: Если бы сейчас вернулась освобожденная им полома и заговорила человеческим голосом, это удивило бы его гораздо меньше. Наверное, пантероид прав, не поднимая на Евсея глаз, взволнованно заговорила Елеоль. Я нахожусь под чарами зеленого пламени. Евсей вновь почувствовал себя глупо, ведь он слышал слова Фелискатуса откуда в его сознании закрались странные подозрения. В чем он может подозревать Елеоль? «Вокруг меня слишком много тайны колдовства», уже более спокойно сказала Елеоль. «Я хотела бы стать другой, но кто мне поможет?» «Арсений готов был отдать за это свою жизнь! Я считал, что он погиб в поисках спасения для тебя! Но сейчас загорелась искра надежды, что брат жив! Ты можешь рассчитывать на меня!» Елеори говорила так, будто спасение Арсения для брата важнее, чем для неё. Евсей промолчал и лишь кивнул в ответ. Какими чарами ее околдовали? Как будто из ее сердца украли чувства к людям, живущим в ее памяти. Вернувшись к сидящему у костра путешественникам, девушка вновь оказалась перед требовательными дознавателями. Она сдержанно выслушала их и сказала. «Если вы действительно так хорошо знаете меня, как говорите...» то задайте себе вопрос. Могла ли я совершить какое-то преступление? Но я видела тебя в храме богини Тутрапан. И что это доказывает? Вы видели, как я помогала Минару подобраться к артефакту, и не более того. Вы и сами явились туда не для молитвы, покровительниц воды. Я лишь хотела тебе помочь. Я поняла, что спасение дочери — это единственное достойное дело в моей жизни. Взгляните на нее воскликнул пантероид прожигая взглядом елеоль она ни в чем не раскаивается не сожалеет это с Адеином! она заодно с минаром наперекор остальным за девушку заступился евсей она не знает планов минара и не поможет воскресить богиню елеоль околдована и не может сказать вам то что вы хотите от нее услышать это очевидно я прошу вас подумайте о моем брате Евсей обратил их внимание на старания Элолиана рассорить Хельгу и Арсения. Вместе они явно представляли для него какую-то угрозу. А, возможно, коварное существо стремилось избавиться именно от Арсения. Так или иначе, но сейчас, когда среди них маг, они могут попытаться вызволить брата из магической ловушки, если он стал ее узником. Филискату упольстили слова о том, что без него им не обойтись. Он согласился на время попридержать свои вопросы к Елиоль и отправиться вместе с остальными в Хильтеран, к развалинам сожженного монастыря. Теперь их путь лежал к самой северной границе Алории. Зефирас осторожно поднял людей над землей и понес в ледяные пустыни северной страны. Хильтеран чуть оттаивал на пару месяцев в году, и путешественники попали в самый разгар цветения. Зефирас пролетал над желтыми, красными и оранжевыми коврами из крохотных соцветий, покрывающими землю. Они то сливались, то простирались на многие километры. За короткий срок растительность сурового края проживала свою жизнь, заставляя людей думать о том, что они не могут тратить впустую даже минуту собственного существования. Хильтеранцы должны не просто успеть прожить свою жизнь. Они должны пережить в ней все и уйти к предкам в нужный час. Шардар расписала их день по минутам. Проговорил Талас, увидев с высоты первый храм северной богини. Она приучила хильтеранцев терпеть и молиться. «Думаю, богиня просто помогает людям выжить в сложных условиях», возразила Хельга, убирая с лица растрепанные ветром волосы. Теперь к их диалогу присоединился пантероид, утомленный длительным полетом. Он заметно дрожал. То ли от холода, то ли просто боялся высоты. «Вы ведете опасные беседы!» — почти прокричал он. От ветра, завывающего в ушах, пантероид плохо слышал. «Вы едва не лишились свободы и жизни, но ради чего?» «А зачем вы отправились с нами?» — обрадовался Талос возможности поговорить на волнующую тему. «Что вам дает вера и преклонение перед богиней?» «То же, что каждому из нас. Я чувствую себя защищенным». Я знаю, что не одинок в своих стремлениях. У меня есть великий помощник. Богиня каждому из нас желает счастья и ведет нас своей дорогой к нему. А если мы чувствуем себя несчастными, только потому, что не слышим ее или мало молились, от отчего наша связь ослабла. Сейчас я не слышу ее, и я в растерянности. Талос, тебе пора признать несостоятельность своей философии. Хильтеранцы ее точно не примут и казнят тебя, не дав закончить речь. В поддержку Филискатуса сказала Хелька: Законы здесь так же суровы, как и климат. И кто же мне их должен диктовать? Взгляд Таласа был настолько уничижающим, что ни Хельга, ни Филискатус не смогли ничего произнести в ответ. И тогда Сантори продолжил сквозь порывы холодного ветра: Вы слишком мелко мыслите и потому преклоняетесь недалеким божествам. Они ничто перед великим разумом. Великий разум Вселенной, не имеющий имени. Создал Алорию. Он создал все, что способно и не способно видеть ваши глаза. В самый разгар беседы послышался звук, похожий на приглушенный долгий стон. Он шел из глубины тела Зефираса, и путешественники вмиг умолкли. Вы громкими разговорами заставляете Зифа нервничать, объяснил Евсей. Он может ослабить свои объятия, и тогда мы погибнем. На протяжении дальнейшего полета с уст путешественников не сорвалось ни единого слова. В полной тишине животное парило под облаками, позволяя людям оставить споры и с высоты оценить скромную красоту хельтерана. На многие мили вокруг не было ни одного дерева, лишь невысокие кустарники, нескончаемые яркие ковры цветущих трав. На лугах с низкой травой мерно паслись стада животных с ветвистыми рогами. Из земли то и дело вырастали каменные глыбы, прикрытый с одного бока зеленым хом. И вершину каждой облюбовали белые птицы. Разве здесь могло таиться зло? Но именно тут Арсений стал жертвой подлого предательства, и природа как будто говорила, что зло идет лишь от человека, а ей приходится существовать рядом. «Вот развалины святой обители!» — указал на каменный алтарь Евсей, как только они приземлились. Это все, что осталось после пожара. От чего монастырь сгорел дотла? Спросила Хельга, с удовольствием встав на землю, и посмотрела на Таласа и Филискатуса. Вы знаете? Дополняя друг друга, Талас и Мак пересказали известную легенду этих краев. Много веков назад на земле Хильтерана разразилась война, и правитель одной из враждующих сторон сражался бок о бок со своей супругой, славящейся силой и отвагой но после первого боя совершенно обессилившую женщину внесли в шатер, А когда лекарь осмотрел ее, то сообщил супругам неожиданную весть. Точно противясь тьме, накрывшей мир покровом жестокой войны, на которой каждый день гибли сотни солдат, в очереве их предводительницы вспыхнул свет новой жизни. Радости будущих родителей не было предела, ведь они давно мечтали о наследнике, но недолгое счастье омрачнилось будущей разлукой. Правитель не мог рисковать жизнью малыша и супруги и решил отправить их подальше от полей сражений. Он послал гонцов отыскать безопасное место, и вскоре один из них вернулся с хорошей новостью. В паре дней пути от лагеря стоит женский монастырь служительниц культа Петроны, обнесённый высокими неприступными стенами. Мать-настоятельница готова принять ту, что носит ребенка под сердцем, вне зависимости от ее веры. Лично проводив жену в монастырь, правитель вернулся к своей армии. Лютые бои шли до самой осени. Удача была на стороне правителя, но чем глубже продвигалась его армия в земли врага, тем дальше он оказывался от монастыря, где ждала появления первенца его добродетельная супруга. Когда осенние дожди насквозь вымочили землю, а стаи птиц улетели в теплые края, она ощутила, что время пришло. Всю ночь монахини ордена Петроны помогали женщине разрешиться, А к утру измученная мать услышала первый крик сына и лишилась чувств от жара и усталости. А когда вновь пришла в себя, настоятельница принесла страшную весть. Младенец умер, не прожив на этом свете и часа. Обезумевшая от горя женщина прокляла служительниц культа Петроны и ночью подожгла монастырь, — сказал Талас. Говорят, что она погибла в огне, а ее проклятие убило обитательниц монастыря добавил Фелискатус, ставя логическую точку в их рассказе. «Даже если это вымысел, огонь действительно стер с лица земли некогда неприступный монастырь», произнесла Хельга, не желая выказать, насколько тронула ее услышанная история. «Да, только каменная плита напоминает о культе Петроны», отозвался Евсей, вспомнив, как пришел сюда с Арсением. «На алтаре, очевидно, изображена она» догадалась воительница, разглядывая артефакт. Путешественники внимательнее присмотрелись к единственному напоминанию о здесь когда-то святой обители. На каменной плите было высечено существо с женской грудью, шестью руками и змеиным хвостом вместо ног. «Это Петрона», — сказал Талас. «Я знаю всех слуг Архиса. Ей были подвластны гады и болотные твари. А еще Петрони молились те, кто хотел родить здорового ребенка, Она когда-то олицетворяла материнство. ее изображали с яйцом в руке, символом жизни. Довольно говорить о давно забытой истории. Дерзко прервал его Фелискатус. «Лучше расскажите о том, что произошло тут недавно с вашим магом-неудачником». «Может, вы попробуете его увидеть, почувствовать с помощью магии?» — предложил Евсей. Брат легко находил меня среди сотен чебневых воинов на огромном расстоянии и. И всего-то! усмехнулся пантероид. Будь он живой или мертвый, я достану его вам сейчас из-под земли. Филискатус попросил всех отойти в сторону. Незаметно для остальных пантероид поцеловал хрустальную фигурку богини Тутропан и, сосредоточившись, произнес заклинание. Возникший круг иероглифов с тенью от его ладоней упал вниз и увеличил ее в несколько раз, будто само солнце приблизилось. Затем маг принялся водить руками над землей, и там, где проплывала тень от его ладони, грунт приподнимался, словно под ним проснулся кто-то и пытался вырваться на свет. Пантероид обследовал место вокруг алтаря и обошел почти всю территорию святой обители. Поначалу его магическое воздействие не оставляло следов, Но чем дольше он искал Арсения, тем ярче отражалось на земле его внутреннее состояние. Тень ладони выворачивала куски почвы, а ее движение можно было проследить по череде разломов и трещин. Фелискатус буквально начал перекапывать отдаленные участки обители. Внезапно он сдался: Я потревожил могилы десятков покойников, но среди них нет вашего брата, недовольно проговорил Маг, бросив поиски. А среди. «Живых?» — осторожно спросил Евсей. «Вы искали кого-то живого под землей? «Конечно!» — Раздраженно сверкнул глазами пантероид. «Там кишит жизнь!» «Я слышал стук сердца каждого грызунов в почве!» Фелискатус обиженно раздул ноздри и отвернулся. «Если Арсений погиб, то где же его тело?» — спросила Хельга, глядя на Талоса. «Ты можешь найти его как предмет?» Я могу лишь указать местонахождение любой вещи. А если искать облачение, Арсения? спросила девушка, о присутствии которой как будто забыли. И проявляла поражающую спутников невозмутимость, а сейчас вдруг очнулась и заговорила с искренним волнением: Или камни на его руках! Он ведьмак, как и пантероид. Что же ты молчала до сих пор? Удивленно и в то же время радостно взглянула на нее Хельга и вместе с остальными перевела взгляд на Таласа, ожидая ответа. «Я использую этот шанс. Но не забывайте, что я могу указать место предмета лишь в том случае, если тот не находится в движении». Нельзя было не заметить, как нелегко дались Таласу эти слова. Конечно, он хотел, чтобы поиски камней увенчались успехом, но это бы означало, что Арсений погиб, и они больше не принадлежат его живой плоти. Нахмурившись, он опустился в медитативную позу прямо на песок, плотно сомкнул веки. Нужно было сосредоточиться, возвать к псинтам, душе Алории, но мысли то и дело возвращались к Арсению. Из глубин прошлого точно рыбка вынырнула воспоминания. Талас прожил так долго, что не мог бы точно назвать год, но ясно видел картину их первой встречи с Арсением. Сквозь ветви, едва подёрнутые молодой весенней листвой, Пробивается солнце и падает пятнами на дорожку, усыпанную шуршащим гравием. По дорожке не смело шагает мальчик. Темные волосы слишком отросли, и челка падает на лицо, скрывая черты. Ирил, отец Арсения, появился рано утром и попросил Таласа помочь непослушным ребенком, опасаясь, что без мужского присмотра тот совсем отобьется от рук. Самому Ирилу некогда, он все время в шахтах и Арсений целый день проводит дома с нянькой, малограмотной девчонкой, дочкой соседей. Ирил попросил Таласа подыскать мальчику достойного учителя, и он сделал это. Но прежде, чем в жизни будущего мага появится Катрам, Арсений успеет растопить сердце старца добротой и сердечностью. Талас тщетно пытался учить мальчика сам. Его умные речи текли сквозь Арсения, как вода, не задерживаясь. Верно говорили в древности — Ученик не корзина, что нужно наполнить, а хворост, что должно зажечь. Талос так и не смог стать той самой искрой, но Катрам смог. Впрочем, даже когда Мак забрал Арсения, он по-прежнему советовался с Талосом, делился новостями, посвятил в тайну, что хочет сделать ученика преемником. Талос гордился Арсением точно своим сыном. Так неужели пришло время скорбеть по нему? Усилием воли он отогнал мысли и погрузился в пустоту. Псинтам ответила не сразу, и пока Талас ждал, непривычный страх липким червячком шевелился в сердце. А когда ответ пришел, он смог лишь выдохнуть бесцветным голосом. «Камни здесь». И тело его точно сковало льдом. От слов Талоса каждый почувствовал холод, а на землю нашла тень от порхающего над ними Зефироса. Чуткое животное ощутило внезапную перемену в состоянии Хельги и Евсея и поспешило исцелить их, поглаживая своими тонкими веточками поникшие головы.